Эта новость в высшей степени удивила Марианну, хотя она и не совсем поверила в ее правдоподобность. В том, что корсиканец хотел расстаться со своей женой, потому что она не могла иметь детей, не было ничего удивительного. Полное соответствие нормам поведения подобного человека. У этого Наполеона не могло быть ни нравственности, ни сердца. Но что касается женисьбы на настоящей принцессе, это уже, конечно, другое дело. Раздувшийся от самонадеянности узурпатор тешил себя иллюзиями. Никакая принцесса, достойная этого имени, не согласится разделить с ним трон. Впрочем, и Блэкфиш Никола не проявлял большой радости, говоря о грядущих событиях. Мрианне почудилась какая-то недомолвка в его словах, и, верная своему принципу всегда говорить правду, она спросила его, — Можно подумать, что вы не одобряете этот развод? «Господин Малерус, ты можешь называть меня Никола. «Нет, я не согласен. Жозефина была удачей для императора, его путеводной звездой, если хочешь. Я боюсь, что когда он покинет ее, судьба повернется к нему спиной». На этот раз Марианна остереглась поделиться с ним, что, по ее мнению, судьба Наполеона в любом случае будет неприглядной. Но Николя уже перешел на ее собственное будущее. «В этих условиях ясно, что тебе нет интереса оставаться в рекуррансе, малышка. Даже разведенная Жозефина останется могущественной, и ее протекции не стоит пренебрегать. Наполеон часто обманывал ее, но, мне кажется, любил по-настоящему. Тебе лучше всего попасть в Париж. Ты без труда найдешь свою родственницу». Так как я замолвлю за тебя словечко перед министром полиции гражданином Фуше, Тьфу, я хотел сказать господином герцогом Отрантским. Его титул совсем новый, и я еще не привык к нему, но постараюсь. — А вы? Чем думаете заняться вы? Никола Малярус засмеялся. И, не переставая прочищать свою длинную трубку, подошел к сундуку и вытащил из него костюм, похожий на тот, что был на нем в таверне в барбекена. — Я вернусь в Плимут и вновь стану Блэком Фишем, скверным малым, готовым продать свою душу за золотую монету. Моряк, в свою очередь, исповедался юной духовнице. Он признался, что является агентом того самого Фуше, о котором он говорил. Приписанный к Плимуту, он организует бегство пленных спонтонов. Прежде я был в Портсмуте, и ни один молодец смог избавиться благодаря мне от мрачной короны, но я возбудил подозрения у одного типа и предпочел перебраться в Плимут и около тамошних пантонов я хорошо поработал. Он, разумеется, не добавил, что собирал всевозможные сведения о деятельности английского правительства и королевских войск, но Марианна без труда догадалась об этом. Она спросила холодно, «Так значит, вы шпион, Николай?» Он скорчил страшную гримасу, еще больше обезобразившую его, но это была только шутка. Это довольно скверное слово, которым зачастую обижают смелых людей. Ну, скажем, невидимый солдат, если хочешь. В маленьком домике в предместье Рекувранса Марианна провела несколько безмятежных дней. Она посетила город с мадам Легельвинек, окрестности с Никола, убедилась, что французский порт очень походил на английский что бега Панфеля могут иметь ласковую прелесть, а бурное море бесконечное очарование. Она даже встретила каторжников в красных грубошерстных костюмах и с сбритыми головами, но, удовлетворив свое любопытство, предпочла сосредоточить внимание на лавках Сиамской улицы, где, по приказу Никола, снова проявившего бескорыстную щедрость, домоуправительница одела ее с ног до головы. Накануне его отбытия в Англию, Никола предупредил свою временную подопечную, что место в отъезжающем завтра утром дилижансе для нее уже оплачено. Он вручил ей кошелек, содержащий несколько золотых, и мелочь, и когда Марианна, сильно покраснев, хотела отказаться, объяснил «Даю в долг, вот и все». Вернешь, когда станешь придворной дамой твоей кузины императрицы. А вы придете со мной повидаться? Конечно. Мне приходится ездить в Париж довольно часто для встреч с гражданином фу, я хочу сказать герцогом Отрандским. Что ж, хорошо. Я согласна. Только не забудьте ваши обещания. Урегулировав этот вопрос, Никола вручил Марианне аккуратно сложенное письмо, адресованное его высочеству герцогу Отрандскому министру полиции в его особняке на набережной Маляке, и предупредил, что она не потеряла его, потому что прочитав это сообщение, министр безусловно не откажется всей своей властью помочь девушке. Она необъятна эта власть, гра... э, герцог бесспорно является самым ловким и самым осведомленным человеком в мире. Кроме того, на случай утери письма он заставил ее выучить наизусть одну фразу, которую ей следовало любой ценой повторить перед министром. Обеспеченная таким образом и одетая со всей элегантностью, на какую была способна провинция, малиновое сухонное пальто с тройным воротником — Такого же цвета платье, отделанное кружевами, Ботинки со шнуровкой из бархатной ленты И, наконец, бархатный капор, Который был тоже малинового цвета И украшен пером и пучком лент. Марианна взволнованно прошлась со своим другом По двору Брестской почтово-пассажирской конторы. Погода была холодная и ясная, И девушка ощущала радостное возбуждение, но вместе с тем ее огорчала разлука с добрейшим человеком, так много сделавшим для нее. Прежде чем подняться в тяжелую карету, она в непроизвольном порыве бросилась ему на шею и расцеловала. — Успокойся, — шепнул Никола, плохо скрывавшим волнение хриплым голосом. Я попытаюсь узнать там, как обстоит дело с тобой. Может быть, тебя уже не ищут, и ты сможешь возвратиться домой. Но по мере того, как дилижанс из Бреста углублялся в самое сердце бескрайних французских полей, Марианна чувствовала, как исчезает ее желание вернуться в Англию. Все, что она видела, казалось ей новым и полным интереса. Ее восхищенные глаза останавливались на каждой мелочи, не замечая, какое впечатление производит ее красота на пассажиров. Она была слишком занята созерцанием этой удивительной страны, Франции, перед которой бессознательно раскрывались тайники ее души. Похоже было, что обрубленные корни обретали прежнюю силу.